Как следует из донесения начальника артиллерии, приказ был выполнен. Но свидетельства одного из очевидцев, близкого друга Якова Джугашвили Ивана Сапегина, говорят совсем о другом. В письме Сталину от 4 августа 1941 года он излагает иную версию развития событий. Полк попал в окружение, командир дивизии бросил их и уехал из боя на танке. Проезжая мимо Якова Иосифовича, он даже не поинтересовался его судьбой, а сам в танке прорвался из окружения вместе с начальником артиллерии дивизии. Так или иначе, в ночь с 16 на 17 июля, когда остатки дивизии вырвались из окружения, Якова Джугашвили среди них не оказалось. А спустя некоторое время, 13 августа 1941 года, Политотдел 6-й армии Южного фронта была доставлена немецкая листовка с фотографией Якова. Ее текст стоит того, чтобы привести его дословно. Это Яков Джугашвили, старший сын Сталина, командир батареи 14-го гаубично-артиллерийского полка 14-й бронетанковой дивизии, который 16 июля сдался в плен под Витебском вместе с тысячами других командиров и бойцов. Следуйте примеру сына Сталина. Переходите и вы». Сталину немедленно доложили о том, что его сын попал в плен. Для него это было трагедией не только личного характера. Имя его сына использовалось в целях фашистской пропаганды. Это было гораздо хуже смерти. Тем временем пришла вторая листовка, на этот раз содержавшая письмо сына к отцу. — 19 июля 1941 года. Дорогой отец, я в плену, здоров, скоро буду отправлен в один из офицерских лагерей в Германии. Обращение хорошее, желаю здоровья, привет всем, Яша. Невозможно себе представить, что Яков Сталин, находясь во вражеском плену... Пишет так, как будто находится на курорте, да еще передает всем привет. Ему ведь прекрасно было известно, что все солдаты и пицеры, попавшие в плен, до его отца были не жертвами, а предателями. Кроме того, все, кто близко знал Якова, скорее поверили бы в то, что он покончил с собой, как пытался сделать это в 19 лет, чем в то, что перешел на сторону врага. На следующих листовках сын Сталина был изображен рядом со старшими офицерами вермахта и германских спецслужб. Под фотографиями стояли призывы складывать оружие. Шок от увиденного был настолько сильным, что как-то не обратили внимания на множество несоответствий. На одних фотографиях тень находилась почему-то не с той стороны, где ей положено быть. На других китель у Якова застегнут на левую сторону. На третьих он вообще позирует в теплой шинели, несмотря на летнюю жару. За все время содержания Якова в плену не было сделано ни одного киносюжета, не сделано ни единой записи его голоса. А ведь кинокадры выглядели бы куда убедительнее фотографии. Почему? Вывод напрашивается сам собой. Подделка фотографических материалов была освоена намного лучше. Проведенная в 2000 году экспертиза не оставила ни малейших сомнений. Все фотографии и письма якобы написанные Яковом. Фальшивка. Но если немцы занимались фальсификацией документов, значит они наверняка знали, что в плену под именем сына Сталина находится другой человек. В архивах немецкой Саксонии, обнаруженных после войны, были протоколы первых допросов Якова Джугашвили. И выяснилось, что человек, которого немцы выдавали за сына Сталина, очень мало напоминает Якова. Так как у военнопленного никаких документов обнаружено не было, а Джугашвили выдает себя за сына председателя совнаркома СССР Иосифа Сталина Джугашвили, то ему было предложено подписать прилагаемое при этом заявление в двух экземплярах. Джугашвили владеет английским, немецким и французским языками. Сомнения вызывают уже сам факт признания. Какой был смысл уничтожать документы, если Яков собирался воспользоваться своим статусом? А если вспомнить, что всего год назад Яков Джугашвили не мог с первого раза сдать экзамен по английскому языку, то возникает вполне логичный вопрос, каким образом он менее чем за год успел освоить три языка? Немцы всегда тщательно проверяли сведения, которые заносили в документы. Следовательно, с пленным вели разговор на всех трех языках. И он этот разговор поддерживал. Напрашивается вывод, роль сына Сталина играл кто-то другой. И этот другой — весьма интересная личность. На сегодняшний день Существует два предположения. Первое. За Якова себя выдал кто-то из его сослуживцев. И второе. На месте сына Сталина находился заранее подготовленный немецкой разведкой человек. Свидетельств в пользу второго предположения гораздо больше. Уже само по себе знание трех языков свидетельствует о том, что с же Яков получил образование не в рядовом вузе и уж никак не в артиллерийской академии, поскольку там упор делался вовсе не на гуманитарный цикл предметов. Кроме того, его поведение наводит на мысль об имитации. Вот таким образом, наверное, должен был поступить сын Сталина. Поступлю так и я. Яркий пример, уже известное письмо Якова к отцу. Образец, похоже, составлялся из наиболее типичных штампов переписки. Дальнейшие события также лишены внутренней логики. После того, как добровольно сообщил немцам свою фамилию, Яков отказался от сотрудничества с ними. Его отправляют в Берлин в распоряжение департамента Геббельса. Надзор за пленным осуществлял гестапо. После нескольких неудачных попыток заставить сына Сталина участвовать в пропагандистских акциях, его перемещают сначала в офицерский лагерь «Любек», а затем в концлагерь «Хомельбург». Перемещения из лагеря в лагерь отслеживаются советской разведкой, поскольку Сталин все же проявляет интерес к судьбе сына и пытается что-то сделать для его освобождения. Известно о нескольких группах, получивших задание от советского руководства освободить Якова из плена. Ни одна из них цели не достигла. А в тот момент, когда по линии Красного Креста намечались переговоры по обмену Якова на Паулюса, он внезапно решает покончить жизнь самоубийством. Это случилось в концлагере Заксенхаузен 14 апреля 1943 года. По свидетельствам очевидцев, Яков в этот день был очень сильно расстроен. Настораживают, что причины расстройства свидетели называют различные. И у него произошел нервный срыв. После какого-то конфликта Яков отказался вернуться в барак, требовал встречи с комендантом, а когда получил отказ, неожиданно бросился мимо часового к проволоке, через которую проходил ток высокого напряжения. Сохранился рапорт этого часового Конрада Харфиха. По его словам, сын Сталина ухватился за проволоку с криком «Харфик, ты же солдат! Пристрели меня!» Часовой выстрелил ему в голову с расстояния шести-семи метров, и тело лжеякова повисло на провода. Его смерть достойно завершила одну из самых эффектных операций Абвера. Фотография, запечатлевшая смерть сына Сталина, размытая и нерезкая. На ней невозможно различить черты лица того, кто содержался в концлагере под именем Якова Джугашвили. А настоящего сына Сталина все же реабилитировали. В 1977 году указом Президиума Верховного Совета СССР Яков Иосифович Джугашвили был награжден Орденом Отечественной войны Первой степени посмертно.